Сделай книгу сам. Поучительная история расцвета и упадка. Do yourself a book. Достойна того, чтобы ее сохранить для потомства. Эта новинка издательского рынка породила споры столь жестокие, что они заслонили само явление. Поэтому и по сей день не ясно, что. привело ее к краху. Мысль опросить общественное мнение никому не пришла в голову и, скорее всего, к лучшему, ведь читатели, приговорившие ее к забвению, пожалуй, и сами не ведали, что творили. Идея изобретения носилась в воздухе. Добрых двадцать лет и остается только гадать, почему никто не взялся за это раньше. «Я отлично», Помню первую партию всего литературного конструктора. То были коробки величиной с увесистую книгу, и в каждой лежали инструкция, инвентарная опись и набор стройматериалов. Деталями конструктора служили нарезанные на полоски отрывки из классических романов. На полях каждой полоски Были прорезаны дырочки, с их помощью цитаты легко переплетались в книгу, и стояло несколько разноцветных цифр. Разложив бумажную лапшу по порядку черных главных номеров, вы получали исходный текст, то есть литературный монтаж не менее чем из двух сокращенных классических романов. Конечно, если бы конструктор допускал только такую компоновку, он был бы лишён всякого, в том числе и коммерческого, смысла. Но полоски можно было менять местами, и в инструкции приводились обычно другие варианты, отличавшиеся цветом номерков на полях. Изобретение запатентовало издательство Universal, запустившее для этого руку в классическое наследие. на которое давно истек срок авторских прав. То были сокращенные штатом анонимных редакторов произведения Бальзака, Толстого, Достоевского. Дальновидные издатели делали ставку на тех читателей, которым лестно было перевирать и переиначивать шедевры мировой литературы, вернее, их упрощенные версии. Берешь в руки «Войну и мир» или «Контакт» Преступления и наказания и делай с ними, что в голову взбредет. Наташа может пуститься во все тяжкие и до и после замужества. Анна Каренина увлечься лакеем, а не Вронским. Сведригайлов беспрепятственно жениться на сестре Раскольникова, а этот последний обманув правосудие, укрыться с Соней в Швейцарии и так далее. Критики дружно обрушились на этот вандализм. Издатель защищался и даже довольно ловко. Инструкция рекламировала «Do yourself a book» как учебник литературной композиции. Незаменимое пособие для начинающих авторов и сборник тестов. «Скажи мне, что ты сделал сцен из зеленого предместия, и я скажу, кто ты». Словом, то был якобы и тренажер для будущих писателей и развлечения для любителей словесности. На деле издатели вели не столь возвышенные помыслы. Издательство World Books в своей инструкции предостерегало покупателя против неподобающих комбинаций текста, при которых невиннейшие сцены получали скандальный смысл. стояло переставить одну фразу, благо своя рука владыка, и обычный диалог превращался в любовную игру двух лесбиянок, а почтенное дикенсовское семейство в вертеп кровосмешительных страстей. Конечно, это было поощрение к действию, но закамуфлированное, чтобы издатели нельзя было привлечь к суду. за оскорбление нравственности, ведь они сами предупреждали, чего не следует делать. Задыхаясь от бессилия, юридически все было безупречно, уж об этом-то издатели позаботились. Известный критик Ральф Саммерс писал: "Итак, современной порнографии уже мало, пришла пора втаптать в грязь великое наследие, которое всегда". Не только чуралась пошлости, но и открыто ей противостояла. Отныне жалкое подобие черной мессы тяжком в укрытии собственного дома может отслужить за четыре доллара каждый желающий. Такова цена подлинного падения. Однако вскоре стало ясно, что в своих мрачных пророчествах Саммерс хватил через край. Фирма развивалась куда медленнее, чем Ожидали ее создатели. Надеясь изменить ситуацию, они выпустили улучшенный вариант конструктора, сброшурованный том чистых листов, покрытых особой мономолекулярной магнитной пленкой. Стоило наложить на такую страницу цитату, как она приклеивалась сама собой. Тем самым переплетные работы предельно упростились, но и это ничего не дало. Не уж то публика, как полагали некоторые идеалисты, ныне уже почти вымершая, отказывалась глумиться над классикой. К великому своему сожалению, не могу согласиться с этой версией. Издатели надеялись привлечь широкую аудиторию тому свидетельство такие, к примеру, фрагменты инструкции. Тебе дается божественная власть над людскими судьбами, недавние привилегии одних лишь гения в человечества. В ответ Ральф Саммерс разразился следующей филиппикой: одним взмахом руки ты оскверняешь недостижимый образец душевного величия, бросаешь в грязь идеал невинности и все это. с удовольствием, сознавая, что Толстой с Бальзаком тебе больше не указ. Теперь они все цело в твоей власти. Но странное дело, кандидатов в воскреснители оказалось, но удивления мало. Саммерс предсказывал расцвет нового садизма всплеска агрессии против вечных ценностей культуры, а между тем do yourself a book почти не имели спроса. Многим хотелось бы отнести это на счет природного голоса чести и разума, который столь успешно заглушается судорогами антикультуры, как писал Л. Эванс в Christian Science Monitor. Автор этих строк увы не разделяет такого мнения. Что же случилось на самом деле? Позвольте себе сделать очень простое предположение. Для Эванса Саммерса для меня и для нескольких сот критиков, окопавшихся в университетских ежеквартальных и, скажем, для трех-четырех тысяч высоколобых на всю страну, и Свидригайлов, и Врунский, и Соня Мармеладова, и Ватрен, и Энн из «Зеленого предместия», и Растиньяк личности – прекрасно известные, близкие и, правду сказать, подчас более реальные, чем многие наши добрые знакомые. А для широких масс их именно просто случайный набор звуков. Свести Наташу и Святогайлова было бы кощунством для высоколобых, а для всех остальных не более чем связь какого-то X с какой-то Y. Массовый читатель не видел. в них вечные символы душевной чистоты или разнудзанного порока и потому не стал в них играть ни в скандальном ни в каком либо другом варианте ему попросту дело не было ни до кого из них и подумать только что несмотря на весь свой цинизм издатели этого не предвидели А все потому, что они плохо знают истинное положение дел. На литературном рынке, если человек считает книгу огромной духовной ценностью, а ее на его глазах кладут вместо половика у порога, он, конечно, начинает кричать в голос. А в андализме и даже о черной мессе, что и случилось с Саммерсом. Но безразличие к ценностям культуры зашло в нашем мире гораздо дальше, чем кажется авторам-конструкторам. Верно, в него никто не стал играть, но не потому, что публика отказалась, а сквернять идеала, а просто потому, что большинство читателей не видит разницы между толстым и убогим графоманом. Тот и другой оставляют его одинаково равнодушным, даже если толпе и присуща страсть. Топтать высокая, тут по ее мнению и топтать-то нечего. Поняли ли издатели преподанный им урок? Полагаю, что так. Хотя вряд ли сказали это себе теми же словами, что и я. Однако, видом и нюхом, чутьем, инстинктом, они стали подставлять на рынок более ходкий товар. Откровенно, порнографические конструкторы. Горькое прекрасно душных снобов вздохнула с облегчением. Великие останки отныне почуют в мире. Проблема потеряла для высоколобых всякий интерес, и со страниц элитарных журналов тотчас исчезли статьи, в которых они раздирали на себе одежды и посыпали пеплом свои яйцеобразные головы. Обитателей Олимпа и их громовержцев обыденная жизнь рядовых читателей ничуть не интересует. Потом, правда, Олимп еще раз встрепенулся. Это когда Бернар де Латай, состряпав роман из деталей набора «The Big Party», переведенного на французский язык, удостоился «Price Femina». Дело не обошлось без «скандала», Так как оборотистый француз скрыл от жюри, что его детище продукт компиляции, а не оригинальное сочинение. Правда, роман Далатая «Война в потемках» не лишен некоторых достоинств, и чтобы его скомпоновать, потребовались определенная культура и литературные дарования, которыми обычные покупатели не могут похвастать. Но Этот случай ничего не изменил в судьбе конструктора. С самого начала было ясно, что эта затея колеблется между дурацким фарсом и коммерческой порнографией. На "Do yourself a book" капитала никто не нажил, а идеалисты, привыкшие довольствоваться малым, утешаются сегодня тем, что бульварные персонажи не вламываются больше на паркет толстовских гостиных. И благородные девицы, вроде Дуни Раскольниковой, не путаются с маньяками и головорезами. Фарсовая разновидность «Do yourself a book» еще влачит существование в Англии, где можно купить литературные наборы для крошечных рассказиков «Pugh Nonsense». Там, на потеху доморощенным писателям, в бутылку льют не сок, а не сок. А сквайеров, сэр Галлахат пылает страстью к своей лошади, а незадачливый пастор во время мессы гоняет в алтаре игрушечные паровозики. Похоже, что англичан смешит это абракадабро, коль скоро некоторые газеты даже завели для нее специальные рубрики. На континенте же do yourself a book практически вывелись. Один швейцарский критик иначе, чем мы, объясняет крах этого предприятия. Современный читатель слишком облинился, чтобы собственноручно раздевать, мучить и насиловать себе подобных. Теперь для этого есть профессионалы. Появившаяся игра шестьдесят лет назад она, возможно, имела бы спрос, но опоздав родиться, скончалась во младенчестве. Что к этому прибавишь, кроме тяжелого вздоха?